О, червь пожирающий, устоишь ли против стремления необоримого? Плоти дыхания влекут бесчетно зубово в землю начал, дабы сокрушить чудищ о пламени пляшущих. Нет обличия у многоликого, что укрыло бы пламень желания, жар божественный, яд устремления. Гимн червю из книги Дюны. Пол хорошенько пропотел в тренировочном зале, фехтуя с Гхола крисом и коротким мечом. Он теперь стоял у окна, глядел на площадь перед храмом и пытался представить себе, что делается с Чаней в лазарете. Утром ей стало плохо. Шла шестая неделя беременности. Врачей лучше тех, что уже суетились вокруг нее, попросту не существовало. Они известят его, если что-нибудь произойдет. В полуденном небе над площадью нависали темные пылевые тучи. Такую погоду Фримены звали Грязной. Когда же наконец придет весть от врачей? Секунды осторожно крались мимо него, не решаясь обеспокоить своим присутствием. Ожидание, ожидание. И Бин и Гиссерид еще ничего не ответили с Валаха. Естественно, не без умысла. Все это он уже видел. Когда-то, но теперь он отгораживал свое сознание от пророчества, желая быть просто рыбой, скользящей в водах времени не по собственной воле, оповинуясь могучим течением и не сопротивляясь судьбе. Гхола звенел оружием, разглядывал его. Пол вздохнул, протянул руку к поясу и выключил щит. Как и всегда, по коже волной пробежали мурашки. «Когда придет Чане, придется встретить ее гнев лицом к лицу», — думал Пол. «Пока еще ему отпущено достаточно времени, чтобы примириться с тем, что его умолчание продлило ей жизнь». «Разве он не был прав, предпочитая Чане наследнику?» «Ах, по какому праву он решил это за нее?» Дурацкая мысль. Нечего было и колебаться, зная альтернативу. За стенки, пытки, горе... И все остальное куда худшее. Он услышал, как отворилась дверь. Раздались шаги Чани. Пол повернулся. Лицо Чани дышало убийством. Все прочее, золотое одеяние, подбиравший его широкий фрименский пояс, ожерелье из водных колец, рука на бедре возле ножа, внимательный взгляд, мгновенно обижавший комнату, только подчеркивало грозу на лице. Когда она оказалась рядом, Пол раскрыл объятия и привлёк ее к себе. «Кто там?» — выдохнула она, уткнувшись носом в его грудь. Все это время подчевал меня контрацептивом, пока я не перешла на новую диету. Будут сложности с родами. Но есть же какие-то средства?» — спросил он. «Опасные. Я знаю, кто давал мне этот яд. Я возьму ее кровь». «Сихая». шепнул он еще крепче, прижимая ее к себе, чтобы унять внезапную дрожь. «Ты же понесла. Разве этого недовольна?» «Сейчас моя жизнь просто сгорает», — отвечала она. «Будущие роды определяют теперь всю мою жизнь. Врачи сказали мне, что все жизненные процессы ужасно ускорились. Я должна есть, есть и есть. Специю тоже во всех видах. Есть и пить. Я убью ее за это». Пол притронулся губами к ее щеке. — Нет, моя сихая, ты никого не убьешь. И подумал. — Любимая, Рулан продлила твою жизнь. Роды принесут тебе смерть. Горе грызло кости его, и жизнь утекала в черную пустоту. Чаня отодвинулась от него. — Ее нельзя простить. Кто говорил о прощении? — А тогда почему мне нельзя просто убить ее? Вопрос откровенный, чисто фрименский, И Пол едва сумел подавить истерическое желание расхохотаться, с трудом выдавив взамен. «Это ничего не исправит». «Ты видел это?» И то, что он видел, мгновенно предстало перед его умственным взором. У Пола заныло под ложечкой. «Видел, видел», — пробормотал он. Все вокруг до мельчайших подробностей укладывалось в будущее, которое буквально парализовывало его. Слишком часто он видел все это. Какие-то цепи приковали его к этому будущему, которое сладострастным суккубом наваливалось на него. Горло стиснуло внезапная сухость. Значит, ведьмин зов проклятого пророческого дара наворожил ему, наконец, сегодняшний день неведающей пощады. «Говори, что ты видел», — потребовала Чани. «Не могу». «А почему я не должна убивать ее?» «Потому что я прошу тебя об этом». Он смотрел, как она реагировала на его слова. «Так песок поглощает воду, впитывает и скрывает. Найдется ли хоть одна капля повиновения под этой гневной раскаленной поверхностью?» — думал он. И теперь только понял, что жизнь в императорской цитадели совершенно не изменила Чани. Очередная остановка на долгом пути по пустыне, отдых с любимым. Она не утратила ничего, дарованного ей великими песками. Отстранив его, Чаня смотрела на Кхола, ожидавшего возле многоугольника, выложенного на полу тренировочного зала. «Ты фехтовал с ним?» — спросила она. «Да, мне это нравится». Она глянула на многоугольник, перевела взгляд на металлические глаза Кхола. А мне нет. Враги не прибегнут к насилию. Он не нападет на меня, проговорил Пол. Ты видел это? Этого я не видел. И откуда ты знаешь? Но это не только Кхола, но еще и Дунка Найдаха. Его сделали Бинет Лейлаксу. Они сделали больше, чем предполагали. Она качнула головой. Кончик косынки нежоний лег на воротник ее платья. Он Кхола, и этого тебе не изменить. Хейт, — повернулся к Кхола Пол, — являешься ли ты орудием, созданным для моего уничтожения? Если изменятся сути природы настоящего, будущее тоже изменится, — отвечал Кхола. Это не ответ, — возразила Чани. Пол возвысил голос. Хейт, как я умру? В искусственных глазах блеснули искорки. «Говорят, милорд, вы умрете от избытка власти и денег». Чане застыла. «Как смеет он так разговаривать с тобой?» «Ментат говорит правду», — проговорил Пол. «А Донка Найдаха был тебе истинным другом?» — спросила она. «Он отдал за меня жизнь». «Но все знают», — шепнула Чани, «что Кхола не становится тем человеком, которым когда-то был». «Не хотите ли вы обратить меня?» — поднял брови Кхола, глядя на Чани. «Что он имеет в виду?» — удивилась та. «Обратить в свою веру или повернуть обратно?» — проговорил Пол. «Но пути назад не существует. Каждый человек несет в себе собственное прошлое», — заметил Хейт. «И каждый Кхола?» — спросил Пол. Некоторым образом, милорд, тогда скажи, что осталось от прошлого в глубине твоей плоти? спросил Пол. Чанни видела, как вопрос этот взволновал кхола. Ладони его сжались в кулаки, движения стали порывистыми. Она поглядела на пола, удивляясь, зачем ему это? Или же есть способ преобразить это создание в того прежнего человека? Случалось ли прежде, чтобы кхола. «Вспоминал свое истинное прошлое?» — спросила Чани. «Этого пытались добиться, и не однажды», — отвечал Хейт, не подымая глаз. Но ни один Кхола никогда не обрел свою прежнюю память. «Но ты жаждешь этого?» — проговорил Пол. Гладкие глаза Кхола в упор смотрели на императора. «Да». Тихим голосом Пол начал. «Если есть способ...» «Это плоть», — проговорил Кхола, словно в странном приветствии, взметнув руку к колбу, — «не есть плоть моего рождения. Она восстановлена. Это всего лишь форма, такое по силам и лицеделам». «Ну не совсем», — отвечал Пол. «К тому же ты не лицедел. Совершенно верно, милорд. Что же определяет форму твоего тела?» Наследственная информация, записанная в исходных клетках. «Где-то существует, — сказал задумчиво Пол, — пластиковая штуковина, помнящая форму тела Дункана Эдаха. Говорят, что древние пытались заниматься этими вещами еще до батлерианского джихада. Каковы пределы твоей памяти, Хейт? Что смогла она взять от оригинала?» Кхола пожал плечами. «А что, если это был не Дункан Айдаха?» — спросила Чани. «Это был он. Почему ты в этом уверен? Он похож на на совершенно во всем. Я не могу представить себе такой силы, что могла бы точно, без искажений, без устали выдерживать эту форму изо дня в день». «Мой господин!» — запротестовал Хейт. То, что мы не можем чего-либо представить, еще не делает такую вещь невозможной. Как холо я могу оказаться вынужден сделать такое, чего бы не сделал, будучи просто человеком». «Теперь видишь?» — спросил Пол, внимательно глядя на Чани. Она кивнула. Пряча глубокую печаль, Пол отвернулся. Он подошел к двери на балкон, отодвинул шторы. В наступившей мгле вспыхнуло освещение. Он потуже запахнулся в одеяние, прислушиваясь к тому, что творилось у него за спиной. Тишина. Он обернулся. Чаня стояла как в трансе, не отводя глаз от Гхола. Хейджи, как показалось Полу, спрятался в какую-то из внутренних коморок собственного существа, вместе подобающим подобающем Гхола. Чаня повернулась на звуки шагов Пола. Она все еще не могла отделаться от ощущения, что слова Пола на какой-то миг сделали холла полнокровным, живым человеком. На миг она перестала бояться его. Он вдруг превратился в личность, которая была достойна ее восхищения. Теперь она поняла, зачем все это потребовалось Полу. Он хотел, чтобы она заметила мужчину воплоти Кола. Она поглядела на Пола. И таким-то мужем был этот Донка Найдаха. Да, таким он и был, и есть ныне. «А он позволил бы и Рулан остаться в живых?» — спросила Чани. «Впитывается вода да неглубоко», — подумал Пол, но произнес только. «Если бы я приказал ему...» «Не понимаю», — сказала она, — «ведь и тебе не следовало бы сердиться». «Я уже сердит». «Не похоже? Ты какой-то грустный». «Да, немного», — он закрыл глаза. «Ты мой мужчина», — вздохнула она. «Я так давно знаю тебя, но вдруг оказалось, что не понимаю». Полу вдруг представилось, что он спускается вглубь длинной пещеры. Плоть его двигалась, ноги переступали сами собой, но мысли были далеко. «Я и сам не понимаю себя», — прошептал он. И, открыв глаза, обнаружил, что Чани нет рядом. Она проговорила откуда-то из-за спины. «Любимый мой, я больше не буду спрашивать, что ты видел. С меня хватит того, что я рожу тебе долгожданного наследника». Он кивнул и отозвался. «Это я знаю уже давным-давно», — он обернулся к ней. Чани казалась такой далекой. Взяв себя в руки, она положила ладонь на живот. «Есть хочется. Врачи сказали, что теперь мне придется есть в три-четыре раза больше, чем прежде. Я боюсь, любимый, все идет слишком быстро». «Слишком», — мысленно согласился он. «Плод сам понимает, что следует поспешить».